После смерти душа очень недолго остается в первоначальном состоянии одиночества. Доктор Моуди приводит несколько случаев, когда даже перед смертью люди внезапно видели уже умерших родственников и друзей. Доктор потерял надежду спасти меня и сказал родным, что я умираю. Я осознал, что все эти люди были там, казалось, почти толпами, паря у потолка комнаты. Это все были люди? которых я знал в прошлой жизни, но которые умерли раньше. Я узнал бабушку и девочку, которую знал еще школьникам и многих других родных и друзей. Это было очень счастливое событие, и я чувствовал, что они пришли защитить и проводить меня. Этот опыт встречи с умершими друзьями и родственниками в момент смерти ни в коем случае не является новым открытием даже среди современных ученых. Около 50 лет назад он послужил темой небольшой книги «Пионеры современной парапсихологии» или «Психических исследований» сэра Уильяма Баррета. После появления первой книги доктора Муди было опубликовано вдохновленные книгой сэра Уильяма куда более подробные описания этих опытов. Причем оказалось, что авторы этой книги в течение многих лет проводили систематические исследования умирающих. Здесь мы должны немного сказать об открытиях этой книги. Эта книга – первая полностью научная публикация об опыте умирания. Она основана на результатах обработки подробных вопросников и собеседований со случайно выбранной группой врачей и сестер в восточной части Соединенных Штатов и в Северной Индии. Последняя выбрана для максимальной объективности, чтобы проверить расхождение в опыте, которые могут возникнуть из-за национальных, психологических и религиозных различий. Полученный в результате этого материал включает более тысячи случаев явлений и видений умирающим и нескольким, возвращенным к жизни и состояния клинической смерти. Авторы приходят к выводу, что в целом открытие доктора Муди согласуется с их открытием. Они установили, что явление умерших родных и друзей – а в Индии многочисленные явления индуистских богов, умирающим, приходят часто в пределах часа, а обычно в пределах дня до смерти. Примерно в половине случаев имеет место видение какой-то неземной, подобной раю обстановки, которая вызывает те же чувства. Опыт рая будет рассмотрен нами дальше. Это исследование особенно ценно тем, что тщательно проводит различия между бессвязанными посеусторонними галлюцинациями и ясными потусторонними явлениями и видениями, а также статистически анализирует наличие таких факторов, как использование галлюциногенных препаратов, высокой температура или заболевание и повреждения мозга, факторов, любой из которых мог вызвать обычные галлюцинации, а не подлинный опыт чего-то происходящего вне разума самого больного. Очень важно то открытие авторов, что самые связанные и явно потусторонние опыты имеют те больные, которые находятся в наибольшем контакте с поссесторонней реальностью и наименее склонны к галлюцинациям, в частности те, кому бывает явление умерших или духовных существ, обычно полностью владеет своими умственными способностями и видят эти существа, полностью осознавая, что находятся в больничной обстановке. Более того, они установили, что галлюцинирующие обычно видят живых, тогда как подлинные явления умирающим бывают скорее умерших лиц. Хотя авторы и проявляют осторожность в своих выводах, они склоняются к признанию гипотезы о загробной жизни как наиболее понятного объяснения своих данных. Таким образом, эта книга дополняет открытие доктора Муди и поразительно подтверждает опыт встречи с умершими и с духовными существами во время смерти. Действительно ли эти существа есть те, за кого их принимают умирающие, это вопрос, который будет рассматриваться дальше. Эти открытия, конечно, довольно поразительны, если их рассматривать на фоне агностицизма и безверия, которые уже давно характерны для современной науки. Для православного христианина, с другой стороны, в них нет ничего удивительного. Мы знаем, что смерть есть лишь переход от одной формы существования к другой – и мы знакомы с многочисленными явлениями и видениями умирающим и святым и обыкновенным грешникам. Святой Григорий Великий, двои слов, описывая в своих собеседованиях, многие из этих опытов так объясняют встречу с другими. «Часто бывает, что на пороге смерти душа узнает тех, с кем ей предстоит делить вечную обитель, за равную вину или за равное вознаграждение». В особенности же относительно людей праведной жизни святой Григорий замечает. Часто случается с праведными, что во время своей смерти они видят предшествующих им святых, дабы не страшила их мучительная мысль о смерти, чтобы они безболезненно и безбоязненно разрешились от уз своей плоти. В то время представляется перед умственными очами их общество граждан небесных. В последующих главах он приводит примеры явления умирающим ангелов, мучеников, апостола Петра, Божьей Матери и самого Христа. Доктор Мууди приводит один пример встречи умирающего не с родственниками или духовным существом, а совершенно чужим лицом. Одна женщина рассказала мне, что во время выхода из тела видела не только свое прозрачное духовное тело, но также и другое тело, лица умершего совсем недавно. Она не знала, кто это был. Святой Григорий в собеседованиях описывает похожие явления. Он рассказывает о нескольких случаях, когда умирающий называет имя другого лица, умирающего в то же время в другом месте. И это вовсе не ясное видение, даруемое только святым, ибо святой Григорий описывает, как один обыкновенный грешник, явно обреченный аду, посылает за неким Стефаном, который ему неизвестен и который должен был умереть в то же время, чтобы сказать ему, что наш корабль готов отвезти нас в Сицилию. Будучи местом большой вулканической активности, Сицилия напоминала Абаде. Это очевидно то, что сейчас называется экстрасенсорным восприятием, которое у многих особенно обостряется перед смертью и, конечно, продолжается после смерти, когда душа уже полностью находится вне царства физических чувств. Следовательно, это частное открытие современной психической науки только лишь подтверждает то, что уже известно читателю христианской литературы о встречах во время смерти. Эти встречи, хотя они, по-видимому, совсем не обязательно должны происходить перед смертью каждого, все же могут быть названы универсальными, в том смысле, что происходит независимо от национальности, религии или святости жизни. С другой стороны, опыт христианского святого, хотя и имеет те общие черты, которые могут быть пережиты каждым, содержит в себе совершенно другое измерение, которое не поддается определению исследователям-психиатрами. В этом опыте часто проявляются особые знамения Божьего благоволения. И видения из другого мира часто видны всем или многим из находящихся рядом, а не только самому умирающему. Процитируем: Всего лишь один такой пример из тех же собеседований святого Григория. В самую полночь они находились при постели Румула. Вдруг снисшедший с небес свет наполнил всю ее келью и сиял таким блеском, что поразил сердца присутствующих невыразимым страхом. Потом послышался шум, как бы от какой-нибудь большой толпы людей. Дверь кельи стала сотрясаться, будто в нее... Толкались толпы входящих Они чувствовали, как говорили Ощущали присутствие вошедших Но от необыкновенного страха И света не могли видеть Потому что страх И самая яркость того света Поражали и закрывали и мучи За сим светом Тотчас распространилось Необыкновенное благоухание Так что приятность запаха Успокоила их души Пораженные сиянием света Но когда они не могли сносить силу Того света рамула рамула начала ласковым голосом утешать находившуюся при ней дрожащую риемту наставницу в ее добродетелях говоря не бойся матушка я еще не умираю благоухание держалось в течение течениетр дней а в четвертую ночь она снова позвала свою наставницу и по приходе ее просила дать ей принять святое причастие не сама риемта ни другая соученица больной не отходили от нее, и вот внезапно на площадке перед дверью ее кели устроились два хора поющих «Святая Душа Рамулы» «Святая Душа Рамулы» разрешилась от тела. Когда она возносилась на небо, то чем выше возлетали голоса поющих, тем слабее слышалось псалмопение, доколе не исчезли наконец звуки псалмопения и благоухания. Православные христиане – Вспомнят подобные случаи из житий многих святых – святого Сесоя, святой Таисия, святого Феофила Киевского и других.